Глава 27. Когда мы вернулись с трапезную, Амилота встретила восклицанием. «Наконец-то! Вы где так долго пропадали? Уже успела потемнеть!» «Ваш отец не так давно обрел новую истинную пару, Сейра Амилота», — сладко улыбнулся ей сорт Тартан. «Неудивительно, что они часто уединяются. Впрочем, вы поймете это только лет через пять, если повезет встретить того самого мужчину». «Повезет», — перебила я его обняла девочку. «Обязательно повезет. Прости, милая, что я надолго задержала твоего отца. Я прошептал ей на ушко: Ты же за это время все подарки успела спрятать? Она радостно закивала, глазами лоты разгорелись в ожидании праздника, и ее эмоции отразились теплом в моем сердце. Совсем еще ребенок. Самое счастливое время. Все мои мечты выросли из детства, и пусть некоторые из них разбились, многие окрепли и стали реальностью. Поэтому в реабилитационном центре я старалась поддерживать у девочек веру в чудеса и в себя обед, а по времени ужин, протекал довольно тихо и спокойно. «Какие вести вы получили из столицы?» Ловко нанизывая на вилку кусочек нижнейшего мяса, спросил Кэндон. Поживав, добавил, не глядя на посланника короля. «Я знаю, что утром вам тайно доставили пакет». «От вас ничего не утаится, сэр Драко», — еленым тоном ответил Тартан. «Вы не ответили на мой вопрос». — напомнил Кэндон. — Вы верно заметили, — согласился его противник. Я спрятала улыбку, вспоминая нашу с Кэндоном недавнюю беседу. Вот как после этого не поверить во вселенскую справедливость? Будто, прочитав мои мысли, муж повернулся ко мне, и я торопливо сделала вид, что выбираю, какое праздничное блюдо попробовать первым. А выбор был невероятен. В отличие от трапезы, в обычный день сегодня стол ломился от явств. Большинство из них оказались мне незнакомы, поэтому я остановилась на нежной диче, запеченной в тесте и салате из овощей. По вкусу он почти не отличался от подобных в нашем мире зелень, и капелька масла. Вкусно и прекрасно подходит к мясу. Из напитков выбрала чистую воду. От вина решительно отказалась, потому как мне еще проводить массаж девочки, а укрепляющее зелье лишало сна. С ним и так проблемы из-за странностей и загадок, творящихся вокруг. Когда я напомнила тарелку, то поняла, что зря. Несмотря на вкусную еду, мне кусок в горло не лез. И я не знала, что конкретно тому причиной: то ли несчастный случай в лесу так сильно напугал меня, то ли аппетит лишило удивительное и тревожащее признание Кендена. «Пока я старалась не думать об этом. Во-первых, муж показал, что прекрасно держит себя в руках, хоть и намекнул, что не против рассмотреть альтернативный вариант в лице попаданки и по совместительству жены. Точнее, в теле. А во-вторых, я надеялась на его примирение с лекарством». Вот только эта мысль неприятно царапала нервы. Я с неожиданной злобой отбросила салфетку. «Повара сегодня не угодили твоему изысканному вкусу, сестра?» С невинным видом поинтересовался Тартан. «Или скучаешь по домашней еде? Если хочешь, я пошлю кого-нибудь с приказом приготовить и привезти все твои самые любимые блюда». Я подарила Сойеру Фэннию одну из тех неопределенных улыбок, которыми пользовалась при каверзных вопросах коллекторов. Они могли обозначить как «да», «так и ни за что». И каждый воспринимал их, как хотел. Но ведь я ничего не ответила. Главное правило успеха — свидетели разговора. Иначе не сработает. Здесь они имелись в избытке. Иногда я посматривала на взволнованных служанок, выстроившихся в ряду стены, и понимала, о чем они шепчутся. Задумчивый взгляд мужа настораживал все сильнее. Казалось, сейчас Кэндо не замечал никого, кроме меня, двусмысленные высказывания брата окончательно выбивали почву из-под ног. Кто этот человек из какого он мира? Или Шамилота была светлым лучиком в моей новой жизни? Игнорируя роскошное угощение, девочка с нетерпением ждала самого волшебного момента этого вечера, комкая салфетку, постоянно оборачиваясь на разряженную елку. «Довольно фарса», — решила я и хлопнула в ладоши. А теперь подарки. Наконец-то! Встрепенулась Милота и, самостоятельно повернув кресло, покатилась к лесной красавице. Шикнула на служанок. Что стоите? Ищите же, Коня отшатнулась и бросив затравленный взгляд на Соёра Кэндона, промямлила. Нам тоже подарки? Конечно, по-доброму возмутилась девочка. Вы же помогали, вот твой. Она наклонилась, чтобы достать что-то из-под ветки, но не дотянулась. Я поднялась из-за стола и быстро подошла к девочке. Позволь мне, милая. Кстати, тут и для меня что-то есть? Конечно, Зардевшийся Милота вдруг смутилась, и это заинтриговало меня. Подбадривая насмерть перепуганных служанок, я принялась заглядывать между веток и под елку. каждый раз обнаруживая сверток, читала Надпись кому тот адресован. Если в трапезной был этот человек, то девочка торжественно вручала ему подарок. Разрастался шум, цвел радостный смех, замок на самом деле наполнился праздничным настроением. И я видела по светящимся глазам ребенка, каким счастливым был этот момент. Коне досталась монетка и десяток круглых конфет. Девушка была так взволнована, что расплакалась. Элви получила вышитый кошель, а книгская, круглый пузырек с какой-то мазью. Судя по довольному лицу служанки, это средство очень ей нравилось. Кэндон, открыв свой подарок, удивленно посмотрел на дочь, и та пож... Плечами. «Мы не знали, что еще положить», – виновата пролепетала она, когда он развернул вышитый носовой платок и повернулся ко мне. «А тебе понравился мой подарок?» Я подхватила сверток с моим именем и развязав, поняла, что презент вовсе не от Амелоты. На моей ладони лежало бручальное кольцо, точно такое же, какое я выбросила в реку после заочного развода, только размером побольше. Когда-то я надевала его на Виктора, похолодев, подняла взор на соера Тартана. «Понравился мой подарок?» – повторил он вопрос девочке.